Глава 24. Дракон. Уже неделю по всему Петербургу шли бои. Полиция, которая в довольно быстрые сроки переформатировалась в клан-хранители, после неудач в первый день сражений начала переламывать ход войны. Сильно сказывалась дисциплина и её фактически полное отсутствие у противника. Военные, кстати, после запроса о помощи ответили, что будут держать нейтралитет. Собственно, единая армейка, как оказалось, уже несколько недель не существовала. Большинство частей превратились в анклавы с собственной иерархией и целями. Пора уже самому задуматься над тем, чтобы окончательно принять чью-то сторону. Скоро пойдут серьёзные данжи, где небольшим группам наподобие нашей делать нечего. Во время переговоров у полицейского участка была достигнута договорённость, что я, Вадим и Алиса выходим из войны. На самом деле, что гикон, что лайт Вообще не имели к нам никаких претензий, да и, кажется, уже жалели о нашем там конфликте. Веселье-то оказалось недолгим, а цели, какими бы они ни были, недостигнутыми. Но кого на самом деле не устроил мой выход из войны, так это Свету. Оказалось, что её выбросило даже не в Курске, а в области, так что домой она вернулась только на вторые сутки, при этом изрядно повздорив с местными кланами. Я бы вообще такого человека к управлению не подпускал. она же рассорится со всеми, с кем можно и нельзя. впрочем, это не моё дело. пусть хоть поубивают друг друга. но несколько полных ненависти сообщений я всё же получил. я было попытался узнать у тиссы, мог ли повлиять класс берсерка на характер моей бывшей подруги. но та лишь пожала плечами, сказав, что орки и без того очень вспыльчивы, так что у них такое изменение скорее всего даже не заметили бы. Пришлось сделать себе ещё одну пометку на будущее насчёт необходимости сбора информации о влиянии классов на смену характера и личности, а то вдруг мой класс мага льда тоже меня изменит, и я в итоге превращусь в какого-нибудь короля ночи. Дом мой, кстати, постепенно начал превращаться в подобие общаги. Слон, постоянно навещавший Катю, Вадиму, которого в городе больше и не было никого, и сильно сблизившиеся с нами Андрей с Алиской Все были у меня постоянными гостями. Да я и не был против. После отъезда Милы мне стало как-то одиноко. Вдобавок не покидало ощущение, что долгая разлука снова на неё повлияет. В конце концов, уже полторы недели прошло, а от неё ни весточки. Да и Шевцов сказал, что на их запрос о разговоре так и не ответили. Ну, может, ещё связь до конца не налажена. Кто знает. Вечера я проводил, разговаривая либо с Тиссой, либо с Вадимом. Арчиха продолжала рассказывать о своей планете, что было достаточно увлекательно и помогало отвлечься. А Вадим всё больше говорил о своих родственниках, выяснялось, что его родители погибли в автокатастрофе и вырос он в семье маминого брата. Поэтому и к двоюродной сестре он относился как к родной. С самого детства он фанатично увлёкся различными единоборствами, в итоге остановил свой выбор на боксе. Если бы кто-то из нас в своё время интересовался этим видом спорта, то наверняка бы узнал Вадима, так как он считался молодым дарованием, уже в 17 лет получившим звание мастера спорта международного класса по боксу. И если бы не травма зрительного канала, полученная в уличной драке, в которой Вадим защищал честь девушки, то его точно ждало бы большое будущее в мире бокса. Ну, если бы игра не пришла в наш мир, конечно. Может, это и повлияло на итоговое получение уникального класса. Ведь рукопашников, по крайней мере, пока, мы больше не встречали. В спаррингах, которые мы устраивали на тренировочных площадках, неизменным победителем становился именно Вадим. И если я за счёт ледяного возмездия выигрывал отдельные схватки, то у остальных не было ни единого шанса. Не считая, конечно, Шевцова, чей гражданский класс хранителя был заточен именно под сражения один на один. Вдобавок оказалось, что в подростковом возрасте Василий Петрович очень увлекался самурайской тематикой, так что его итоговый выбор меча в качестве основного оружия никого не удивил. Алиска было попыталась рассказать, что мы ошибаемся, и основным оружием самураяв был лук, но понимание у нас не сошлось. Кстати, лук в плане рисунка боя Майорубы очень подошёл. сковать теневыми заклинаниями или способностями хранителя и быстро нашинковать цель и никого к себе не подпускать. Классно же. Надо будет подумать над тем, чтобы найти стрелка. Слабым звеном в нашей команде пока что был Шаг. Даже несмотря на то, что по уровням он меня обгонял, урона он выдавал значительно меньше, а манипулировать количеством вложенной маны для усиления собственных заклинаний так и не научился. Видимо, даже при получении какого-либо класса на итоговую силу человека сильно влияла изначальная предрасположенность и талант. Да и умение правильно вести бой начало становиться всё более значимым фактором. Этому меня обучал гном Гарик, с которым занятия по владению водной стихией стали практически ежедневными. С ним я научился более эффективно противостоять магам воды. К примеру, если мы вливали одинаковое количество маны в свои пушки, то заклинания сталкиваясь друг с другом, просто испарялись. Но стоило кому-либо из нас вложить больше маны, то заклинание соперника не просто пропадало, а усиливало силу удара атакующего. Так что магическая схватка всё больше превращалась именно в искусство. И это на мелких, по сути, уровнях. Что же будет дальше? Мы много разговаривали с гномом о жизни на наших планетах до пришествия игры. Оказалось, что человечеству ещё очень сильно повезло. Книги в жанре LitRPG и Real RPG, компьютерные игры, которые хоть сколько-нибудь, но играло достаточно большое количество населения планеты, сильно помогли в более быстрой адаптации к игре. Гном предположил, что даже если бы система не использовала успокаивающее воздействие на мозг, то наш мир привык бы к войне немного быстрее, чем другие планеты в схожей ситуации. В один из вечеров к нам в гости неожиданно пришёл Шевцов. Оказалось, что причиной было появление группировки Аристократа и последующим захватом ими части городской территории. Причём претензий к ним с точки зрения закона ни у кого не было. Хотя о каком законе вообще можно говорить, когда полиции больше не существовало, а сам клан хранителей взял под контроль центр города, выставив границы по Петроградскому, Василеостровскому, Адмиралтейскому и Центральному району. Штаб-квартирой они сделали Петропавловскую крепость. Город вообще разделился на районы, которые контролировались различными кланами или группировками. Область же была полностью захвачена образовавшимися вокруг военных частей анклавами. Больше всего территории находилось под управлением отверженных, которые разорвали союз с детьми ночи и обосновались на юге города. Помимо них небольшими районами владели несколько более мелких кланов. Та же группировка аристократа, засевшая в новостройках на Парнасе. Обычным людям, а также инопланетным туристам такое разделение ничуть не мешало. Это касалось исключительно тех, кто планировал посвятить жизнь прокачке Ведь на каждом из участков находились определённые данжи, для прохода в которые теперь приходилось платить небольшой налог клану, владеющему этой территорией, плюс ещё плату за проход по территории, типа входного билета. Как по мне, то совсем скоро город окончательно поделят два или три клана. Сотверженными, понятно. У них много людей и большие территории. Они и будут играть первую скрипку в предстоящем разделе. А вот дальше вопрос. личные разногласия детей ночи и охранников никуда не денутся. И в этом противостоянии я ставлю на вторых. Бывших силовиков в городе достаточно, а у них ещё и семьи и друзья. Так что совсем скоро они смогут перейти в широкомасштабное наступление. И тогда я Лайту и компании не позавидую. Их надежда на то, что полицию сметут с носкоку в первые дни, оказалась неверной, и теперь за этот просчёт придётся расплачиваться. Всё это рассказывал нам Василий Петрович, ставший главой клана охранников. Всё-таки смог взять себя в руки и адаптироваться к новым реалиям. "Товарищ майор, а может, ну его этого Кима?" предложил сержант. "Территорию они заняли небольшую, не беспокоят, плату за проход поставили адекватную". "Андрей, волк всегда остаётся волком. То, что они сейчас зубы не показывают, не значит, что этого не произойдёт потом". Я вот их опасаюсь куда больше, чем детей ночи, рассудительно ответил Майо. Вы хотите захватить их район? уточнил Вадим. Он вообще очень эмоционально реагировал на любую новость о группировке аристократа, поэтому всё больше склонялся к вступлению в клан охранников, что почему-то не вызывало сильного восторга у Шевцова. В перспективе хотелось бы, но пока на это не хватает сил. Если начнём воевать на два фронта, Ничем хорошим для нас это точно не закончится. Есть, конечно, вариант, что получится договориться с Гиконтом. И если устранение своего бывшего союзника он возьмёт на себя, то о возможности пленения аристократа можно подумать. Но переговоры в этом направлении только начались. Но вы же не просто так нам об этом рассказываете, спросил я. Да как сказать? У нас складывается ощущение, что неким является аристократом. А кто? вскочил Вадим. Волков, успокойся. Мы пока что не знаем, осадил его Шевцов. Ещё до игры, кем был известен в определённых кругах как человек умеющий разруливать различные неприятные ситуации. Решала, короче. Много следов за ним оставалось, но по закону всё чисто. Скользкий как уж. Может, потому и получил класс пространственного мага. Во время смыца это прямо его. Но фишка в другом. Если проследить всю деятельность в преступном мире, то чётко прослеживается, что он всегда был именно исполнителем, а не заказчиком. Потому вы и думаете, что сейчас он тоже только выполняет чьи-то приказы, под это же л я. Верно. Но причём тут мы? Есть у меня мысль столкнуть лбами Кима и Лайта, и в этом плане Лебедев мне может сильно помочь твоя несдержанная подруга. Бывшая подруга И если вы считаете, что я могу хотя бы как-то на неё повлиять, то я вас огорчу. У неё не будет выбора, если мы сделаем всё правильно. Так какой у вас план? Обсуждение предстоящих действий заняло у нас весь вечер, после чего мы отправились в игру. Мы стояли под проливным дождём салатового цвета и наблюдали, как таймер отсчитывает секунды до начала боя. Сегодня мы были бесшака Он ушёл заниматься с наставником, которого я ему оплатил. Как бы не было неприятно это признавать, но он сам понимал, что сильно тормозит нашу группу, не внося достаточного профита. Так что сегодня мы шли в бой таким составом: я, Вадим Шевцов, Андрей и Алиска. Сержант, добывший из полицейских завашняков полное полицейское обмундирование, над которым вдобавок поработал неплохой заклинатель стал самым настоящим танком с кучей брони и резистов к различной магии. А так как мы уже заметили, что игрой предоставляется амуниция со схожими характеристиками, то это сильно добавило ему живучести в коротких боях. Алиска же, поклонявшаяся одной из эльфийских богинь, сильно преуспела в умении вытаскивать наши задницы из того света. Богиня эта, кстати, была как раз одной из четвёрки воинов, которые смогли выполнить все условия игры и добраться до разговора с создателями. И наша подруга уверяла нас в том, что та абсолютно реальна. Ведь во время своих молитв, которым её обучил её эльф-наставник, она отчётливо слышала чей-то ответный шёпот. Вадим было предположил, что это её учитель стоит рядом и нашёптывает, но сразу получил подзатыльник и гневную тираду. и банифик шутить над богами. Остальные члены нашей команды также снаряжённые полицейскими бронежилетами, берцами и шлемами, а перед боем нашедшие среди различного инвентаря схожие постатам предметы, в остальной аммуниции не нуждались. Много раз ловил себя на мысли, что поскорее хочу получить 200-й уровень. Все как один твердили, что вот там уже начинается настоящая прокачка и тяжёлые бои. А сейчас это так, детский сад, штаны на лямках. Хотя, если так подумать, вопросы передела власти надо срочно решать сейчас, пока большинство людей на планете небольшого уровня. Вспомнить наш бой за полицейский участок, так от него толком ничего не осталось. Что же будет с городом, если на его территории столкнутся два клана со средним уровнем 200+? От мысли меня отвлёк гонг. Слева появилась пятёрка демонов. Ежедневные бои выработали во мне определённые рефлексы. Вот и сейчас, только заметив в краем глаза противника, я уже использовал пьедестал, создав глыбу льда за спиной мага тифлинга, после чего увидел, как Вадим чёрной молнией впечатывает в неё неудачливого бойца. Быстрый перекат, серия ударов топорами и минус хилер. Поняв, в какие уровни нам противостоят, мы решили сильно не расходовать манну. С гордостью могу сказать, что с этой группой мы разделались буквально секунд за 10. Наш личный рекорд. А дальше бой снова разделился на отдельные схватки. На пригорке Шевцов лучом ослепительного света уничтожил тёмного эльфа. Андрея и Алису от нас отрезали огромной каменной стеной, созданной группой гинасией. Думаю, у нас совсем скоро будет -2. Вадим отчаянно пытается пробить броню тролля по самой уши закованного в тяжёлую броню. Оставь его мне, ты его физикой хрен пробьёшь, крикнул я, затачая грамилу в кокон. Попробуем вложить побольше в ледяную пушку. Усиленное действием кокона заклинание сносит троллю половину ХП. Надо добивать, надо добивать, пока тот в себя прийти не может. Неожиданно по мне прошёл удар льдом, впрочем, не нанеся ни единой единицы урона. Тролль же моментально откинулся, судя по всему, оказавшись совсем не готовым противостоять стихийной магией. Начав оглядываться по сторонам в поисках противника, В наглую стащившего у меня мой фраг, я увидел, как ко мне, оскалив зубы, приближается самый настоящий синий дракон. Причём он не летел, а бодро шагал в мою сторону, лениво отмахиваясь от пытающихся напасть на него противников. Вадим тоже было попытался на него напасть, но моментально превратился в ледышку, после чего разлетелся на сотни осколков. Красиво. Но что такая зверюга делает в категории до 50-го уровня? Я как будто в ступор впал, а дракон в свою очередь продолжал приближаться. Когда до него осталось всего несколько шагов, я всё же вложил всю имеющуюся ману в ледяную пушку и попытался его ударить. Но тот одним движением своей когтистой лапы перенаправил моё заклинание в пробегавшего мимо гнома. Потом он остановился, потыкал немного в меня когтинь, будто желая проверить, настоящий ли я. Принюхался и спросил: Почему на тебе метка великой? Вы не первый, кто мне говорит что-то подобное, но никто так и не удосужился рассказать, что это за великая такая. Дракон приблизил ко мне свою морду и пристально посмотрел в глаза. Нет, ошибки быть не может. И метка есть, и потенциал повелителя на лицо. Проигнорировав мои слова, продолжал рассуждать он: "Что ты за зверь такой?" Ответить я не успел. так как меня сразу с двух сторон прошили эльфийские стрелы игра для меня сегодня была закончена но напоследок я услышал голос у себя в голове найди драконов и попроси связаться тебя с кланом ледяного заката нам есть что тебе рассказать